Глава 2. Как маленькая мама отнимала игрушки. Все подумали, это хорошо, что маленькая мама больше не будет, но все же было бы интересно узнать, о чем идет речь. И они узнали. Что они узнали? Честно говоря, ничего хорошего они не узнали. Но давайте по порядку. С того времени, как маленькая мама впервые пришла в детский сад, прошло три-четыре дня, или два дня, или неделя, не больше. Но маленькая мама была не глупая девочка. Она быстро поняла, что-то не то происходит. Раньше ее никогда не будили. Если мама утром убегала в институт, то дома был кто-то из бабушек. Она просыпалась и чувствовала запах блинчиков. Главная бабушка кормила ее блинчиками с вареньем, трогала губами лоб, говорила, «Давай на всякий случай померяем температуру». Когда дома была вторая бабушка, было иначе. Вторая бабушка кричала, «Тихо! Слушай меня! Вставай! Не хочешь вставать? Слушай меня! Лежать!» На завтрак всегда были макароны с сыром или бутерброд с сыром. — Плохо ли? — Конечно, неплохо. Очень хорошо. У маленькой мамы была хорошая жизнь, но теперь наступили иные времена. Мало того, что маленькую маму будили, так её ещё заставляли саму надевать колготки. Она натягивала колготки до колен и замирала. Сидела на кровати, смотрела в стену. Приходила Ляля, поднимала ее за колготки и трясла, чтобы она получше вставилась в колготки. Затем ее причесывали. Быстро-быстро, раз-раз, щеткой туда, щеткой сюда. Щетка больно застревала в кудряшках. О, эти ее кудри! Маленькая мама возненавидела свои кудри. Лучше бы ей быть лысой. Затем они с мамой неслись в детский сад, чтобы успеть на завтрак. На завтрак нельзя было опаздывать. Воспитательница думала, что мир перевернется, если кто-то опоздает на завтрак. Поэтому нельзя было опаздывать. На завтрак была манная каша и какао. Завтракать дома было нельзя, чтобы не испортить аппетит. Но какой аппетит мог быть у человека на манную кашу комками? А на какао с пенкой? Детей ругали, если они оставляли на тарелке недоеденную кашу. Но маленькую маму не ругали, потому что она сбрасывала кашу за батарею. Она очень удобно сидела с краю стола рядом с батареей. Маленькая мама никак не могла привыкнуть к тому, что у нее в детском саду нет ничего своего. — Как, скажите, пожалуйста, играть с куклой, если она не твоя? Ты полюбишь ее. «Признаешь своей, а она признает тебя. И тут-то воспитательница скажет, поиграла, теперь дай поиграть другим». Однажды девочка взяла куклу, которую маленькая мама себе приглядела, и вывернула кукле ногу. «Это вот по-вашему что?» «Маленькая мама сама хотела вывернуть кукле ногу». «У человека в детском саду должны быть какие-нибудь родные вещи». В шкафчике маленькой мамы лежал мешочек с ее родными вещами. Кофточка на случай, если будет холодно. Кофточка на случай, если станет жарко. Пупсик на случай, если маленькой маме захочется поиграть с пупсиком. И студенческий билет Ляли с фотографией на случай, если маленькая мама очень сильно по ней соскучится. Итак, маленькая мама ходила в детский сад 3-4 дня. Или 2 дня, или неделю, не больше. В любом случае, это была пятница. В пятницу вечером Ляля пришла в детский сад и смотрит, что-то необычное происходит. Ее поджидают воспитательница, заведующая детским садом нянечка и повариха. Ляля сразу же заподозрила что-то плохое. Она ни на минуту не подумала, что воспитательница, заведующая детским садом нянечка и повариха очень сильно по ней соскучились. Ведь если бы они сильно по ней соскучились, то могли бы достать из шкафчика ее студенческий билет с фотографией. Значит, дело было в чем-то другом. Скорее всего, маленькая мама заболела. У нее начался насморк. Насморк или кашель, что-то в том роде. Но это оказалось не так. — Мы не можем отдать вам вашу дочь, — сказала заведующая. потому что в данный момент времени она стоит в углу, вон в том, в левом. Ваша дочь дерется. Мы долго терпели, целых два дня, или три-четыре дня, никак не меньше. А вот сегодня наше терпение лопнуло. На лицо три драки. Три драки. Воспитательница сказала, ага, ага, вот именно, три. Она дерется. «Отнимает у детей игрушки!» Отняла у девочки однорукую куклу. Вцепилась в мальчика с криком «Отдай мое ведерко!» «А ведерко-то не ее!» «Ведерко общее!» «Она агрессивная!» — сказала заведующая. «Хоть и внучка своей бабушки. Мы знаем, что ее бабушка второй человек в городе. Но нам такие внучки ни к чему. Она агрессивная у вас!» «Или даже больная!» сказала нянечка. «Лечить таких внучек надо, чтобы не кусались!» сказала воспитательница. «Интересно, зачем здесь повариха?» подумала Ляля. «Ваша дочь во время полдника вылила свой кисель на соседку справа, а потом попросила добавку, сказала повариха, и я дала, а она вылила добавку на соседку слева. Да на нее киселя не напасешься!» Ляле стало понятно, зачем здесь повариха. «Мы можем идти?» — спросила Ляля. «Пусть сначала ваша дочь скажет, как положено». «Можно выйти из угла?» — спросила маленькая мама. Она, очевидно, уже хорошо знала эти слова. Ляля взяла маленькую маму за руку, и они пошли домой. Всю дорогу Ляля спрашивала маленькую маму, почему она дерется. Она спрашивала ее с разным выражением и строго «Почему ты дерешься?» и ласково «Почему ты дерешься?» и как бы между прочим, как будто невзначай «Да, кстати, почему ты дерешься?» Всякий раз маленькая мама весело припрыгивала и отвечала одно и то же «Я больше не буду!» И они договорились. Наступит следующая неделя, и маленькая мама больше не будет драться. Наступила следующая неделя. В неделе, как известно, семь дней. Пять дней семи маленькая мама дралась. А в субботу и воскресенье детский сад был закрыт. «Вот наступит следующая неделя, и я больше не буду драться!» Опять обещала маленькая мама. И вот наступила еще одна следующая неделя. В понедельник... Маленькая мама подралась из-за ведерка, а также укусила нянечку, когда та пыталась отобрать у нее ведерко. Во вторник она подралась из-за ведерка. Можно было бы подумать, что ей очень нужна ведерко, ведь и в понедельник, и во вторник она подралась из-за ведерка. Но это было не так. В среду маленькая мама подралась из-за совка и формочки. В четверг родители других детей в детском саду не захотели здороваться с Лялей. Вместо того, чтобы сказать «Здравствуйте, как поживаете?», они показали на нее пальцем со словами «Это мама той самой хулиганки». Ляля покраснела и спрятала лицо в шарф. И подумала, что, кажется, ей нужна маска, чтобы ее никто не узнавал. «Ты приходи за мной в маске, в маске Айболита». предложила маленькая мама. Она будто прочитала ее мысли. «Всегда приходить в маске Айболита?» «Они быстро поймут, что это я». «Тогда приходи за мной каждый день в разных масках. Купи себе маски на каждый день». В продаже тогда были маски Айболита, Бармалея, Зайчика, Лисы и Деда Мороза. Ляля представила, как забирает маленькую маму из садика В маске то Айболита, то Бармалея, то Зайчика, то Лисы. В маске Деда Мороза было бы неправильно приходить, потому что Дед Мороз бывает только под Новый год. В тот же день, в четверг, маленькую маму назвали «чертом» во время тихого часа. Вернее, когда тихий час уже закончился. Нянечка сказала, «Это не девочка, а черт какой-то!» И все дети бросились в рассыпную. Один мальчик так торопился, что на бегу опрокинул кровать. В четверг случилось еще одно событие. Маленькая мама подралась из-за кубиков. Сначала разрушила башню, которую построили два мальчика. Потом отняла у них все синие кубики. Можно было бы подумать, что она любит синий цвет. Но после синих кубиков она отняла желтые, зеленые и красные кубики. Нянечка сказала, «Ну ты прямо черт!» Кажется, мечта маленькой мамы исполнилась. Она понемногу становилась чертом. В четверг, когда Ляли привела маленькую маму в садик, к ним вышли воспитательница, заведующая и повариха. Маленькая мама удивилась, почему именно сегодня ей такой почет. А вот почему. Они... выгоняют маленькую маму из данного детского сада за очень плохое поведение, за драки, за то, что во время тихого часа кидалась подушками в окно и в других детей, за то, что вцепилась мальчику в щеку, пытаясь отнять синее ведерко. За синее ведерко, за красное ведерко, за совок. В общем, за все. Сейчас маленькая мама пойдет в группу, И завтра, в пятницу, может прийти в последний раз. А с понедельника уже пусть не приходит. Ляля красная от стыда убежала в институт. Она бежала и плакала. Плакать на бегу было неудобно, поэтому она перестала плакать и просто бежала и думала. Ужас какой! Человека выгоняют из садика! А маленькая мама пошла в группу. Она испытывала сложные чувства. Не одно чувство, а два или даже три чувства одновременно. С одной стороны, маленькая мама была рада, что с детским садом покончено С другой стороны, здесь, в детском саду, она была в центре внимания многих людей — воспитательницы, нянечки, заведующие, поварихи. а дома она была лишь в центре внимания бабушки той что с ней в данный момент сидела манная каша в саду ужасная комками но зато кисель вкусный кисель точно жалко это было второе чувство немного жаль детского сада было и третье чувство неприятное неприятно когда тебя выгоняют обидно получается что все хорошие И только ты одна плохая, не девочка, а чёрт. А ведь с этим можно поспорить. В группе есть мальчик, который толкается, и девочка, которая щиплется. Почему же одну маленькую маму выгоняют? Почему одна маленькая мама, чёрт? В четверг вечером дома у маленькой мамы собрался закрытый семейный совет. В семье был просто семейный совет, на котором обсуждались всякие пустяки, и закрытый семейный совет, на котором маленькой маме не разрешалось присутствовать. В четверг вечером собрался как раз закрытый семейный совет. Вторая бабушка сказала, «Товарищи, мы живем в такое прекрасное время, когда весь наш город, как один человек, на повестке дня один вопрос поведение моей внучки». Маленькая мама услышала ужасное поведение. «Мы ее упустили, и надо решать!» И поняла, что ее делало плохо. Как вышло, что маленькая мама подслушивала? Да очень просто. Никто не заметил, что все то время, что продолжался закрытый семейный совет, маленькая мама сидела с ними за столом. Все так разволновались, что подумали, она уже давно спит. А она была тут. Ей очень хотелось знать, «Будут ли ее ругать и как именно будут ругать?» «Коллеги», — сказал дед, — «мне представляется важным понять причину, почему она дерется, так ли безоговорочно ей нужна ведерко, чтобы вцепляться мальчику в щеку». «Какого цвета была эта ведерко? Синяя?» «Ах, синяя! Ну что ж, это многое объясняет». Думаю, ей не столько нужно ведерко, сколько что-то ее мучает. Может быть, Машеньке плохо дома с нами?» Тут все начали подозрительно посматривать друг на друга. «Я уделяю ребенку внимание!» — сказал папа. «Раз в два года сходить в зоопарк — не более того!» — уточнила главная бабушка. «Он уделяет ребенку внимание!» — нервно сказала вторая бабушка папина мама. — А я никогда на нее не кричу! Маленькая мама улыбнулась. Вот так всегда. Взрослым все можно. Им можно врать. Вторая бабушка все время на нее кричала. Она кричала. — Тихо! Смотри на меня! Слушай меня! Она не умела разговаривать иначе. Маленькая мама на нее не обижалась. Может быть... «Купить собаку? Чтобы Маше было хорошо?» — спросил папа. Он с детства мечтал о собаке. Вторая бабушка привычно покачала головой. «Никаких собак! В крайнем случае, рыбок или попугая!» «Давайте я куплю ей попугая!» — сказала она и зачем-то добавила. «А вот меня в семь лет один раз отец выпорол за двойку, и я сразу же стала человеком!» «Вы совсем запутались! Что конкретно вы предлагаете? Купить попугая или выпороть Машеньку, чтобы она стала человеком?» — сказала главная бабушка. «Ничего, я не запуталась!» — рассердилась вторая бабушка. «Я совершенно конкретно предлагаю выпороть попугая, чтобы он стал человеком!» Все засмеялись. Маленькая мама деликатно хихикнула, чтобы не привлекать к себе внимания. Вторая бабушка махнула рукой. ах да ну вас!» вам все равно что мою внучку выгонят из детского сада потом из школы а потом выгонят с работы мою внучку сначала выгонят из университета а потом уже с работы гордо заметила главная бабушка моя внучка после школы пойдет в университет маленькая мама привстала я одна девочка сказала она бабушки говорили о они Моя внучка, как будто это были две разные девочки, а не одна. «Не ссорьтесь при мне! Нельзя при ребёнке ссориться!» Тут все удивились. «Разве они ссорятся при ребёнке?» И поняли, что маленькая мама всё это время была тут, с ними. Если бы они знали, что она тут, ни за что бы не стали говорить, что папа уделяет ей мало внимания. «Ну, раз уж ты тут...» «Ответь нам», — попросил дед, — «ты же нормальный ребенок. Почему ты, наша самая любимая девочка, такая объективно неплохая, получила прозвище «черт»? Почему ты обижаешь других детей? Тебе ведь не нужно синий ведерко, как и другие игрушки, из-за которых ты дерешься. И ты не так уж сильно хочешь быть чертом». Маленькая мама смотрела на деда и кивала головой. «Не нужно ведерко. Не так уж сильно хочет быть чертом». Но она не смогла сказать, зачем она обижает детей. Она не знала. Она не знала, зачем она их обижает. Так же часто бывает, что тебя спрашивают, почему то, почему сё, а ты не знаешь. «Ну что же, все уже решено?» «Нас исключают из детского сада!» — горько сказала главная бабушка. И быстро погнала маленькую маму спать. Она все же хотела немного поссориться. Главная бабушка собиралась еще раз сказать папе, что он мало времени проводит с ребенком. Но зачем для этого выгонять маленькую маму с семейного совета? Как будто маленькая мама сама не знала, что она была с папой в зоопарке в прошлом году. а больше нигде не была. Маленькая мама легла в кровать и стала думать, как ее выгонят из детского сада. Она видела в цирке, как дрессировщик щелкал в воздухе хлыстом, чтобы верблюды шли в нужном ему направлении. Как ее выгонят? Что ее ждет? Может быть, воспитательница будет щелкать хлыстом, чтобы она пошла в нужном направлении? Загонит ее в раздевалку? а затем вытолкнет из дверей. А может быть, все дети выстроятся, и каждый ее немного толкнет, и она носом откроет дверь и вылетит на улицу. Ох, как все это неприятно! Когда маленькая мама наконец заснула, ей приснился сон. Заведующая детским садом кричит ей «Пошла вон!» Вторая бабушка так кричала «На козу в огороде», когда они гостили в ее родной деревне. Во сне маленькая мама обиделась, что ее гонят, как козу с огорода, и кричат «Вон! Пошла! Вон!» и захотела уйти из детского сада, но никак не могла открыть тяжелую дверь. И она расплакалась от того, что ее гонят, как козу с огорода, и несколько слезинок выкатилось из ее глаз на подушку. спросите ребенка, Вопрос первый, эмоциональный. Как ты думаешь, почему взрослые ссорятся? Они беспокоятся за маленькую маму. Они не любят друг друга. Ну, тут, я думаю, можно без длинных комментариев. Если ребенок отвечает, что взрослые ссорятся, потому что не любят друг друга, мы можем рассказать ему то, что сами знаем, и то, что ребенку будет полезно узнать. Когда люди расстроены, нервничают и не знают, как быть, они напряжены, и от напряжения могут начать ссориться. Но ссора от напряжения не означает, что они не любят друг друга. Они по-прежнему любят друг друга. Вопрос второй, эмоциональный. Почему маленькая мама плачет во сне? Ей приснилось, что за ней гонится волк. Ей стыдно, что она плохо себя вела. Вопрос третий, философский. Жалко ли тебе маленькую маму, когда она во сне плачет? Да, нужно ее пожалеть и простить. Она безобразничала, но все равно ее нужно наказать. Человека всегда следует наказывать или иногда можно простить просто так, без наказания? Это вопрос из серии о самом главном. Ситуация, описанная в рассказе вместе с ответом ребенка, это возможность поговорить на тему, которая в бытовом общении не обсуждается. Должно ли за проступком следовать наказание? Или заплакать означает, что человеку стыдно и мы его сразу же прощаем. Здесь нет хорошего или плохого ответа. Из ответа на этот вопрос понятно, что ребенок предпочитает — пожалеть или наказать. Дисциплину или свободу? К чему он склоняется? К строгости? Или в его мире царит другое понимание справедливости? Зачем нам знать, что ребенок предпочитает пожалеть или наказать? А вот зачем. Мы ведь хотим дружить со своим ребенком и понимать его, и разговаривать не только о том, что на обед и что сегодня задали, а обо всем на свете, о любви и преданности, о наказании и раскаянии, о свободе и справедливости. Обо всем. Для умных взрослых детей. «Как, по-твоему, правильно воспитывать детей?» Все должно быть в строгом порядке, и за плохим поведением всегда следует наказание. Или кто плачет, тот и прав. И мы просто жалеем тех, кому плохо. Кто плачет.